«Мой список книг, которые послужат ключами к себе и к жизни». Помните слова из песни Владимира Высоцкого «Значит, нужные книги ты в детстве читал?» Есть исследование, что человек за жизнь может прочитать в среднем одну тысячу книг, причем первые 200 книг определяют выбор остальных 800. Понятно, что есть и те, кто за жизнь не прочитал даже 100 книг. Тогда считается, что его нейронная сеть мозга строится на основе первых 12 книг. Я уже говорила, что книга – это портал. Она затягивает сознание человека в себя и формирует определенный тоннель реальности. Я предполагаю, что ваш личный тоннель уже сформирован, но его всегда можно расширить, прочитав следующий список литературы. Чарльз Эннелл – мастер-ключ исполнения желаний, классика новой мысли. Вадим Зеланд, «Трансерфинг реальности» и «Тафти Жрица». Лин Мак «Эксперимент по намерению». Все доказательства реальности силы намерения в одном томе. Катрина Арье, «Есть ли реальность за вашей спиной?» О квантовой физике простым языком. Майкл Роуч, «Алмазный огранщик» и «Как работает йога». Владимир Серкин, «Кохот шамана». Светлана Богданова «Москва мистическая». Первая и вторая части книги о том, что мир сложнее, чем кажется. Карлос Кастанеда «Все книги, но особенно «Активная сторона бесконечности». Джо Диспенза «Подсознание может все». Платон «Полное собрание сочинений, но особенно «Тимей», «Парменит», «Миф о пещере» из «Диалога государства». Роджер «Желязный». «Хроники Амбера», «Андрей Лазарчук», «Солдаты Вавилона», «Филипп Пулман. Темные начала». Что-то очень близкое к реальному устройству мироздания описано в этих книгах. Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес», пособие по парадоксальному мышлению, без которого невозможно управление реальностью.